Дэвид, «Куда мы идем? Я больше не хочу в эту машину. Я просто хочу поехать домой прямо сейчас. Пожалуйста. Это игра или спор? Тогда хорошо. Но можно ее прекратить сейчас и сказать, что вы выиграли? Не тяните меня за руку. Очень больно там, где вы тянули раньше. Очень, очень больно. Не тяните за нее. Я не хочу в эту машину, но я пойду. Я сяду в нее. Пожалуйста, не тяните меня за руку. «Темно. Всегда темно. Я не видел солнца уже очень давно. С тех пор, как... Почему мы всегда едем в темноте? Я очень устал ездить по разным местам. Почему мы все время едем куда-то еще? Я думаю, сейчас мы очень далеко от дома. Мне это не нравится. Я хотел бы, чтобы вы остановились. Пожалуйста, остановитесь!»